Глава 4. Густо растущие деревья и кустарники сменялись просеками. Сила паучьего леса иссякала. День клонился к закату. Кай сидел рядом с гербом и по заданию старика пристально оглядывал окрестности. Он давно чувствовал какие-то неясные перемены в этой части леса, но пока не мог выразить это словами. Но когда мальчик заметил на одном из деревьев свежие обрубы ветвей, Картина полностью сложилась в его голове. «Неподалеку живут люди», – радостно сообщил Кай. «То-то я смотрю, зайцы не шмыгают. Днем ехали, прямо дорогу перебегали коням. А сейчас ни одного нет. И куч валежника нет. Кто-то здесь хорост собирает. И трава кое-где примята, как будто кто-то недавно проходил». «Хорошо», – кивнул старик и вдруг нахмурился. «Что?» – спросил Кай. «Пока не могу ответить», – сказал герб. Мальчик оглянулся на Трури. Юноша, полузакрыв глаза, напряженно прислушивался к чему-то. Крис и Рах, ехавшие рядом, время от времени обменивались взглядами, словно безмолвно разговаривали. К вечеру путники достигли опушки. И тогда Кай почувствовал запах дыма. Очень скоро они увидели одинокий дом, стоящий на самом краю леса. Дом был похож на маленькую крепость. Сруб из массивных бревен с добротно-деревянной крышей окружал высокий чистокол. Из центра крыши торчала обмазанная глиной труба дымохода, и эта труба слегка дымилась. Болотники остановили коней. «Неплохое сооружение», — сказал герб. «Много труда ушло на его создание. Надо бы покликать хозяев, может, переночевать пустят». Герб, как показалось мальчику озадачено, позвал Трури. «Да?» – не оборачиваясь, откликнулся старик. Кай спрыгнул на землю и побежал вдоль чистокола в поисках калитки. Он не обратил внимания на их короткий и непонятный обмен репликами. Мальчику очень хотелось выспаться в тепле, под крышей, пусть на охапке соломы, но зато в настоящем человеческом жилище. И съесть на ужин не пропахший дымом кусок мяса, а, например, миску кукурузной каши, заправленной молоком или сметаной, С пахучим деревенским хлебом. Обежав вокруг, Кай вернулся к болотникам и пожал плечами. Нет калитки. Как такое может быть? Как же они, которые там живут, выбираются наружу и возвращаются домой? Приставляют лестницу к чистоколу, объяснил Крис, поскольку спрашивая, Кай смотрел на него. А потом убирают. Люди, живущие в глухих местах, таких как эти, не часто вырезают калитки. С лестницей спокойнее, от разбойного Люда легче обороняться. Мы же не разбойники, сказал Кай. А может, они нас не заметили еще? Надо покричать. Там точно кто-то есть, из трубы дымок чуть курится. Будь уверен, заметили, сказал Герб. А покричать стоит, это верно. Когда старик подъехал вплотную к чистокулу, его конь вдруг захрапел, закрутил мордой и попятился обратно. Гербу пришлось несколько раз шлепнуть его ладонью по шее, чтобы успокоить. «Хозяева!» – зычно позвал старик. «Эй, есть кто дома?» В ответ не раздалось ни звука. «Мы путники!» – заговорил снова герб. «Нам нужны ночлег и ужин. У нас есть деньги. Мы щедро отблагодарим вас за вашу заботу». И снова никто ему не ответил. «Ну да». «Про законы гостеприимства тут явно не слыхали», – пробормотал старик и снова сдержал рванувшуюся в сторону лошадь. «Давайте я перелезу во двор», – предложил Кай, – пуще всего боявшийся, что болотники, так и не дождавшись отклика, поедут дальше, и им опять придется ночевать под открытым небом. «Не нужно», – качнул головой герб. «Да может они и спят уже», – предположил мальчик, – «может не слышат». «Не нужно», — повторил старик. «Я сам». Он уперся руками в шею коня, выпростал ноги из тремян, подобрал их и вдруг легко вскочил на седло. Потом схватился за острые верхушке кольев и перемахнул через чистокол. Довольно долго ничего не было слышно. Потом во дворе забубнили несколько голосов. Наконец раздался деревянный стук, и над чистоколом появилась седовласая голова герба. «Принимайте лестницу» сказал он. Голова исчезла, и тотчас на ее месте появилась верхушка лестницы, сделанной из древесных ветвей, скрепленных ивовыми прутьями. Лестница поднялась выше и прокинулась наружу. Первым полез Крис. За ним Рах. Трури пропустил вперед Кая. «А кони?» спросил мальчик. «И эти тюки? Неужели останутся здесь на всю ночь?» «Не беспокойся о них», непонятно ответил Трури. Кай перелез через частокол и оказался в тесном дворе. Болотники стояли плечом к плечу, а напротив них, у закрытой двери дома, хмуро переминался с ноги на ногу немолодой уже мужчина в грубо скроенной одежде из звериных шкур. Шапка седых волос на его голове на висках переходила в косматую бороду, из-под густых нависших бровей угрюмо поблескивали черные глаза. За его спиной укрывалась женщина, одетая точно так же. Нерасчесанные, спутанные ее волосы падали на серое лицо. Весь вид хозяев дома красноречиво говорил о том, что гостям они совсем не рады. Во двор спрыгнул Трури и втащил за собой лестницу. «Что ж, мы так и будем стоять здесь», – осведомился герб. «Тесно у меня», – пробурчал мужчина. «Грязно и копотно. Там сынишка еще и дочь». «Вы, господа, к такой-то грязи непривычные. Во дворе вам сподручнее ночевать будет». «Угощать тоже на дворе будешь?» «Угощать-то нечем». «Не скупись», – проговорил Рах, неприязненно глядя на мужика. «Мы заплатим». «К чему в такой глуши ваши деньги?» – буркнул мужик. «Не нужны мне ваши деньги. И я вас не звал. Подальше отсюда, если на солнце ехать, поселение будет». К ночи там окажетесь. Там и вино есть, и ночлег достойный. «Я знаю эти места», — сказал Герб. «До ближайшего поселения день конного пути не меньше. А этого дома я раньше не видел». «Я недавно его отстроил», — проговорил мужик, опуская глаза в пол. «Уезжайте, господа, не надо вам здесь ночевать». «Уезжайте», — тонким хрипловатым голосом повторила женщина. Кай удивленно посмотрел на эту пару. Чего они так противятся? Герб сказал же, что заплатит. Неужели они ему не верят? «Веди в дом», – твердо приказал герб и распахнул плащ. Мужик уперся взглядом в выполненную в виде головы виверной рукоять меча, висевшего на поясе старика, вздрогнул и побледнел. Женщина стиснула его руку. Можно сказать, повисла на руке. Мужик некоторое время молчал, потом посторонился. Герб распахнул дверь, и болотники вошли в дом. Когда Кай шагнул в дверной проем, труди, стоявший рядом, как будто сделал движение, чтобы удержать его, но не стал. Внутри дома действительно было очень грязно и очень темно. И пахло не так, как обычно пахнет там, где живут люди. Мокрые псины воняло в этом доме. В центре лели угли погасшего костра, единственного источника света и тепла в этом жилище, больше напоминающем звериную берлогу. Тонкие струйки серого дыма тянулись в примитивный дымоход. Ни одного окна не было. «Кого не так бояться?» – подумал Кай. У кострища сидела женщина, босоногая и простоволосая. Только присмотревшись, Кай понял, что она очень молода. Пожалуй, даже моложе Трури и красиво. Вернее, была бы красива, если ее хорошенько отмыть, вытащить из звериной шкуры, приодеть и причесать. Наверное, те же мысли посетили Трури. Юноша уставился на девушку и смотрел на нее, не отрываясь. Что-то зашевелилось в темном углу. Когда глаза Кая привыкли к темноте, он увидел маленького мальчика, возившегося с чем-то, с какими-то деревяшками. Болотники осматривались, Молчали. Мужчина и женщина молчали тоже, стоя у порога полуоткрытой двери. Кай подошел к мальчику. Тот недоверчиво глянул на него и испуганно притих. Кай присел рядом. «Что это?» – спросил он, указав на кучку наломанных сучьев. И тут же догадался. Мальчик мастерил меч, пытаясь примотать его прутиком ветку покороче к длинной и прямой ветви. Мальчик не ответил, хмуро засопев. «Не так», – Кай поднял ветви. «Надо прутик вот так, перехлестнуть». «Он ломается тогда», – ответил мальчик. «Так намочить надо», – уверенно сказал Кай. «Хотя бы поплевать на пруд». «Уж мне это, поверь, я столько мечей намастерил». «А скоро у меня настоящий будет». Мальчик посмотрел на болотников и вдруг задрожал. «Ты чего?» — удивился Кай. — Не бойся, это мои друзья. Они хорошие. Они и знаешь какие. Они называются болотники. — Добрые господа, — надтреснуто заговорил вдруг молчавший до этого мужик. — Добрые господа, мы ушли от людей. Мы никому не делаем зла. Уходите, пожалуйста. Уходите до того, как выйдет луна. — Мы не можем этого сделать, — сказал герб. Голос его звучал твердо и ровно. «Ты знаешь, кто мы?» Мужчина склонил голову. «Да». «В таком случае ты понимаешь, что мы не можем уйти. Плохое место выбрал ты для своего убежища». «Хотя бы детей», – прошептал мужчина. «Нет», – качнул головой герб. Он вытащил из ножен меч. как открыл рот, глядя на неровный красноватый клинок, «Что старик собирается делать?» Женщина ухнула и вдруг пронзительно закричала. Девушка подскочила, бросилась к ней, обняла и тоже заплакала. Трури отвел глаза. Теперь он смотрел на тлеющие угли. Кай видел, как юноша кусал губы. «Не здесь», — сказал мужчина, и голос его прервался. Герб кивком указал на дверь. Они вышли, все трое, будто сцепленные друг с другом. Женщина опиралась на мужчину, а девушка висела на женщине. Мальчик дрожал, обхватив голые колени. Кай хлопал глазами, не понимая, что происходит. Герб вышел во двор, следом за хозяевами. Крис плотно прикрыл за ним дверь. В помещении стало совсем темно. «Трури?» – позвал Кай. «Что происходит?» За закрытой дверью послышался глухой удар упавшего на землю тела, затем женский истошный вопль на два голоса, и еще один удар, еще один. И сразу стало тихо. «Тебе лучше уйти», — сказал Трури, не глядя на Кая. «Почему?» — глупо спросил он. Рах вытянул из ножен свой меч. Клинок этого меча был совершенно черный, искривленный и зазубренный на тыльной стороне лезвия. Рах шагнул к сжавшемуся в углу мальчику. «Уходи!» – почти крикнул Трури. Дверь открылась. На пороге стоял герб, вытирая клинок своего меча куском звериной шкуры. «Нет», – сказал он, – «пусть останется. Пусть смотрит». Кай уже догадался, что сейчас произойдет, но почему – не понимал. Ему было страшно. И смотреть он не стал. Он вскочил и отбежал от мальчика на несколько шагов – Отвернулся и, как будто это было достаточным, крепко зажмурился. Через один удар сердца Кай услышал тонкий писк, потом тихий шорох. «Все», – подумал он.